Глава 30. Тюрьма плачет по каждому. Килан пришла в себя, но, конечно же, не помнила ни сам допрос, ни его подробности. Она тоже пребывала в напряжении, так как ничего хорошего не ждала после этой встречи. Плохо иметь опасные тайны, особенно когда их так легко кому-то найти. Охрана наша вскоре обнаружилась. Все великаны были в сборе и как зачарованные смотрели на струящуюся воду в фонтане. Хотя почему как зачарованные? Они и были зачарованы. Фан слегка потряс каждого, и наши мускулистые защитнички пришли в себя, только ничего не помнили из того, что произошло. День, проведенный на нервах, уже клонился к вечеру, а тот, кого я ждала, так и не пришел. Никогда не думала, что ждать явления супруга настолько утомительно. Неудивительно, что все его жены — злобные гадюки, но кроме меня. Я так, мошка обыкновенная. Не заходил и третий принц. Кто знает, возможно, у него сейчас забот больше нашего, ведь они с пятым принадлежат разным дворцовым фракциям, а значит, эти драконы скорее кровавые враги, чем любящие братья. Что хорошо для одного, плохо для другого, и наоборот — а что еще хуже, все эти интриги и разборки могут зацепить и меня. Я попросила Фана связаться с Циншенем, чтобы понимать, к чему быть готовой, но, увы, дракончик не смог. Сказал, что какой-то блок стоит. Это тоже не прибавило нам оптимизма. А вечером пришли служители тайной стражи и арестовали Келан. Дворцовый Евнух мне объяснил это так. «Его Величество велел нам хорошо охранять младшую пятую супругу. Рабыня Келан была дана вам в услужение первой старшей супругой прямо во время выбора наложниц, но недавно было обнаружено, что возможен шпионаж со стороны пленницы. Это, конечно, объяснимо, но небезопасно для младшей супруги». После чего, низко поклонившись мне и спрятав свои маленькие хитрые глазки, Евнух ушел, забрав морскую принцессу. «Что-то меня это все не радует». Я сидела в своей полюбившейся беседке, но любоваться видами и расслабляться даже за предназначенным для этого чаем не получалось. Тревога завладела всем моим существом. Было непонятно, что известно врагам, непонятно где союзники, и главное, непонятно с какой стороны ждать неприятностей. А то, что они будут, эти неприятности, это точно. Неспроста этот жулик про первую госпожу упомянул. Фан сидел тут же на столике, грустно опустив гребень и чешуйки, они даже как-то на вид пожухли. Дракончик не притронулся к выставленным тут же пирожным, что наводило на мысли, что наша ситуация даже хуже, чем я думаю. «Считаешь, вся эта кутюрьма, битва четвертой госпожи за власть?» «Однозначно. Она давно хочет занять место царицы, считая, что ее рот выше остальных. Это же она приложила руку к свержению первого принца. «Но я-то, меня-то зачем?» «Но с тобой еще ничего не происходит», — неуверенно успокоил меня дракончик. Я мрачно посмотрела на него, и чешуя хранителя стала еще тусклее. Сейчас никто бы не признал в нем золотого дракончика, так скорее бронза с большим слоем платины. «Может, сбежим?» — подала голос Сунь-Ань. Идея показалась разумной, несмотря на кровавую клятву третьему принцу, если и его свергли, что я могу поделать? И несмотря на невероятную сложность и рискованность этого предприятия, сейчас мысль о побеге казалась желанной, как никогда прежде. Афан только добавил уверенности в ней. «Что если белая драконица прознала у Килан, что ты сговорилась с третьим принцем и близка к поиску жемчужины?» Тогда ей легче тебя убить, чем использовать». «Как мы можем сбежать?» Я подняла взгляд на наемницу. Но та не успела поведать мне свою гениальную идею. К нам снова пришли. В этот раз с обыском. Неприятные личности в черной форме. Стража тайной канцелярии. Они занимались внутренними расследованиями и разведкой в соседних государствах. Шпионажем, в общем. И как любые сотрудники таких ведомств не доверяли никому, ни чужим, ни своим, так как на собственном примере знали, что такое предательство. Это, можно сказать, был их профессиональный навык. Возглавлял тайную стражу чиновник Сюаньтань, полудракон. По слухам, его мать происходила из рода водяных нимф и была в гареме одного из высоких родов, а вот кого именно утаивалась видимо, чтобы не давать роду возможность хвастаться подобными связями. Сюань-тань внушал ужас всем во дворце. И в гареме, и среди чиновничьей братьи. Считалось дурной приметой просто повстречать его на своем пути, а уж если он сам является к кому-то, то все. Жди беды, причем долгой и болезненной. Говорят, его палачи могли разговорить любое существо не хуже представителей рода Ал-Арис, а в моем случае даже лучше. Я сразу решила, что на пытки не соглашусь. Расскажу все про всех и даже то, чего не знаю. Боль — это не то, что я готова пережить добровольно. Явление тайной стражи произошло бесшумно. Только мы с Сунь Ань решились обсудить побег, как вокруг моей прекрасной беседки возникли фигуры в черном, и спокойный мужской голос произнес: «Госпожа младшая пятая супруга...» Его интонация была слегка вопросительной, хотя понятно, что он прекрасно знал, кто я. От неожиданности вздрогнула не только я, но и Сунь-Ань, которую тут же низко опустила глаза и изобразила из себя предмет интерьера. «Господин Сюань?» Я не встала для приветствия, мой статус это позволял, а вот ноги точно отказались в этом участвовать, так как мелко задрожали. «Приношу извинения за вторжение», — вкратчиво сказал глава тайной канцелярии, неумолимо с грацией хищника, приближаясь ко мне. Но моим людям нужно произвести обыск. Мало ли какие неприятные сюрпризы оставила в вашем доме шпионка Килан. И глаза такие добрые-добрые, и даже улыбка на бледных губах. «Все ради вашей безопасности, госпожа. Я только кивнула». «Раз так часто говорят о моей безопасности, значит быть беде. Со мной». Выглядел полудракон необычно. Благодаря крови дракона и нимфы он мог менять свою внешность. То быть суровым ярким брюнетом, то терять краски и становиться серым и незаметным. Уж не знаю, какую ипостасть в каких случаях использовал глава тайной канцелярии, но ко мне он пришел серым, едва не сливаясь с тенями» и глаза и волосы и даже кожа имели какой то слегка зеленоватый оттенок и пока его люди залезали во все щели моего новенького дворца обыскивая даже дорожки и фонтаны господин сюань сидел с благожелательным выражением лица за моим столиком и не отрываясь наблюдал за мной чаю рискнула предложить я буду премного благодарен госпожа полудракон почтительно склонил голову. А меня обдало холодом, его вежливость лишь пугала меня, рождая недобрые предчувствия. Самой мне скрывать было нечего, кроме своих намерений. Никаких запрещенных или подозрительных предметов у меня не было. Но кто же знает эту стражу, если даже ничего нет подозрительного его можно создать? Я меж тем наливаю чаю, и сунь ань поднесла чашку сюань Таню. Тот сделал глоток и довольно зажмурился. «Чудесный напиток и как замечательно заварен!» — похвалил он. «Благодарю. Я с ранних лет интересуюсь этим искусством». «Ах, вот как!» На этом наш диалог завял. Нервное напряжение во мне все возрастало, а дракон все улыбался. Я подумала, как профессионально он может довести даже невиновного. Вообще представители таких ведомств почти у всех, наверное, только царь будет исключением и то, потому что они на него работают, вызывают нервную дрожь и чувство вины. Уж не знаю, почему так. Возможно, из-за того, что всем есть что скрывать, хотя бы собственные мысли и чувства. А может, еще и из-за того, что они способны сделать из невиновного человека виноватого. Конечно, исключительно по государственной надобности. Вот и я волновалась, хотя так же, как и он, благожелательно смотрела в глаза главе тайной канцелярии. «Не хотите еще угоститься? У нас чудесные пирожки из лотоса». Я пододвинула тарелку поближе на его сторону столика. «Благодарю вас», — одобрительно кивнул господин Сюань. «Но, пожалуй, воздержусь». А это плохой признак. «Не любите пирожные?» — предположила я. «Нет, что вы, просто не ем на ночь». «Как вы предусмотрительны?» «А как вы заботливы, госпожа?» «Разговор ни о чем. Спрашивать о Килан или о Третьем Принце я не стала, это можно было бы расценить не в мою пользу, но и по этой, на первый взгляд, ничего не значащей беседе можно сделать выводы «дела мои плохи». Тут к господину Сюаню подошел человек, такой же, как и все в черном с безликим лицом, и что-то шепнул ему на ухо. Сюань-тань сразу же воодушевился, даже глаза его приобрели цвет, а волосы потемнели. «Премного сожалею, госпожа младшая пятая супруга». Улыбка главы стала шире. «Но боюсь, эту ночь вам придется провести вне стен вашего дворца. Но не переживайте, у нас в тайной канцелярии тоже подают отменный чай». Полудракон поднялся со своего места, и как будто его рост сделался намного больше, чем до этого. Или мне так со страху показалось? «Могу я знать, в связи с чем мне предстоит провести ночь не дома, а у вас, в гостях?» Восхищение промелькнуло в его теперь уже ярко-серых глазах. «Можете, госпожа, чего же нет? Но позднее, после выяснения обстоятельств, да». Просмаковал он это слово. Обстоятельств. И снова его невыносимая улыбка, от которой мороз по коже и ноги слабеют. Увы, с главой тайной канцелярии не спорят. Я поднялась, как хотелось надеяться, с достоинством. «Ну что ж, ведите, но господин Сюань...» Я неожиданно даже для себя наклонилась к голове. «Его Величество в курсе этого мероприятия...» И я пристально посмотрела в его глаза. А глаза эти ничего не выражали. Зато улыбка сияла, как приклеенная. «Вы оказались намного интереснее, младшая пятая госпожа». Сюань Тань поклонился и ловко накинул на мои руки браслеты, блокирующие чары. Забавно для меня они были обычными кандалами. Чар у меня нет. Не обязательно так сильно стараться. Хотя, может, у них обычных не держат. А когда меня выводили, этот бесстрастный человек, в смысле полудракон, шепнул. Государь не в курсе. Пока. Что это было? Некоторого вида поддержка или, напротив, угроза? Всех моих слуг, включая охрану и сунь Ань, тоже арестовали, но поместили отдельно от меня. Видимо, для слуг и господ были разные темницы. Моя выглядела, наверное, сносно. Каменные стены плотно уложены и, по словам Фана, зачарованы. Пол — каменный, но покрыт циновками. Окно одно, правда, достаточно большое, забрано бронзовой решеткой, Пара факелов с живым огнем. Интересно, насколько их хватит. Была и мебель. Низенький столик для принятия пищи и постель. Лежанка застелена чистым покрывалом и даже есть одна подушка. Деревянная, но уже роскошь. Было тут и отхожее место, за ширмой. Как стремительно стало мое падение. От собственного дворца до царской темницы. Тут было мрачно, но сухо, и на том спасибо. Фан остался со мной, наверное, его не обнаружили, а исчезнуть маленький дракончик не пожелал и теперь составлял мне компанию. Хоть не так одиноко и тоскливо вместе. Ночь я провела странно. Разговаривать не хотелось, да и опасно это, вдруг за мной следят. Спать невозможно, слишком сильное нервное напряжение. Лишь когда начал брезжить рассвет, я забылась беспокойным сном. А утро у меня началось завтрака, который мне принес глава тайной канцелярии лично. «Что это? Ответная любезность?» Я посмотрела на чайный набор с ароматным напитком. Кроме него на подносе была миска лапши и пара паровых булочек, которые пристроились тут же. «Считайте, что да». Сюань-тань был снова сер и так же страшно улыбался мне. Я не стала долго думать и принялась за еду. Неизвестно, что готовит мне будущее, и лучше иметь сытый желудок. Полудракон наблюдал за мной с такой довольной улыбкой, будто я была его любимой дочерью. «Неужели еда отравлена?» Когда я покончила с завтраком, съела все подчистую. Вопросительно посмотрела на своего тюремщика. «Чаю?» — спросил он. «Благодарю». В этот раз полудракон разлил нам по чашке чая, который мы и выпили в полном молчании. «Вчера вы спрашивали об обстоятельствах, из-за коих вам пришлось провести ночь, как вы изящно выразились, у меня в гостях». Допив свой чай, Сюань Тань начал разговор. «Верно. Хотелось бы узнать причину моего ареста». «Вот она. И глава тайной канцелярии выложил передо мной на столик две куколки — белого и черного драконов».